Глава двенадцатая Так что между вами происходит? Как бы, между прочим, любопытствует Эмир, когда мы начинаем спуск, легко перешагивая помеченные аварийные ступеньки. Удивленная неожиданным вопросом, на миг замираю, глядя в удаляющуюся спину девушки, но быстро прихожу в себя, догоняю ее и настороженно уточняю. «О чем ты?» Эммер на секунду оборачивается и награждает меня выразительным взглядом. «Вы вместе или нет?» «Какого? Как мы вообще дошли до разговоров об этом?» «Нет», — отвечаю твердо. Она издает полный скепсиса смешок. «А он об этом знает?» Глубоко вдыхаю и медленно выдыхаю, стараясь уложить в голове происходящее. «Не получается». «Я не понимаю, что ты от меня хочешь. Говорю честно». Не глядя на меня, Эмир вскидывает вверх свободную от фонарика руку и принимается загибать пальцы после каждой сказанной фразы. «При нашей первой встрече он закрыл тебя с собой, защищая от вооруженных незнакомцев, а ты сделала вид, будто это ничего не значит. Кроме того, ты ведешь себя странно. То требуешь отдельную комнату, то спокойно пускаешь его к себе. И он позволяет тебе это. А самое главное, ты вообще видела, как он на тебя смотрит?» «Что за чушь?» Закатываю глаза и язвительно спрашиваю. «Как?» Эммер довольно усмехается, чем начинает раздражать меня еще больше. Так и знала, что из всего перечисленного ты сделаешь акцент именно на этом. «Ну да ладно. Не хочешь рассказывать, настаивать не буду. Это ваши отношения. Разбирайтесь сами». Сверлю ее спину разъяренным взглядом. Какого черта она это вообще устроила? «Нет, у нас никаких отношений!» Цежу сквозь зубы. Эммер перешагивает последнюю меченую ступеньку и выходит в коридор первого этажа. «Как скажешь!» «Говорю же, разбирайтесь сами. Я просто спросила». «Не думала, что ты так разозлишься?» «Я не злюсь!» Протестую мгновенно. Эммер с сомнением смотрит мне в глаза, но тем не менее тему не продолжает. «Пошли, нужно успеть до темноты!» Хочу осмотреть местность, пока это возможно. Какое-то время идем молча, и я прилагаю титанические усилия, чтобы выбросить из головы все то, о чем наговорила Эмир. Видимо, от однообразного образа жизни в тюрьме у нее помутился рассудок. Или от скуки она видит то, чего нет. Минуем выход и шагаем по коридору, освещая путь фонариками. Оглядываю унылую картину постепенно приходящего в упадок здания и, наконец, переключаюсь. В голову лезут безрадостные размышления о том, что когда-то здесь вовсю кипела жизнь. По коридорам сновали ученые, а за закрытыми дверями творились ужасные эксперименты над беззащитными животными. Ставшими теперь дикими тварями, стремящимися отомстить человеческому роду за то, что они с ним сотворили. Думать об этом тоже не хочется. И чтобы отвлечься от мрачной реальности, исправить которую никто из ныне живущих не в силах, переключаюсь на предстоящее событие мгновенно отзывается она, выныривая из размышлений. «Ты сказала, Зейд усилил патруль, но мы никого не встретили». «Где все?» «Скорее всего, активируют ловушки». «Ловушки?» — изо всех сил стараюсь скрыть неприятное удивление. «Только этого нам не хватало». «Вот он, непредусмотренный фактор, который может сильно усложнить задачу». «Ага, у нас семь этажей протяженностью по 10 километров». А людей, чтобы контролировать в раз такую большую территорию, не хватает. Поэтому Зейд совместно с патрулями разработал систему ловушек, действующих в разных местах на каждом этаже. Она жестом велит остановиться и указывает куда-то во тьму уходящего на восток коридора. Однако, как раз перед нами. Большинство из них почти безобидны и сделаны так, чтобы подать сигнал о нарушении. Они заведены постоянно, и чтобы самим в них не угодить, патрульные совершают обход, перемещаясь с этажа на этаж. Идем, покажу. Проходим еще несколько метров вперед, минуя четыре одинаковые облезлые двери, а пятую Эмер толкает и жестом велит мне заходить первой. Останавливаюсь на пороге, ожидая увидеть упомянутые ловушки, но комната оказывается абсолютно пуста. Эммер обходит меня и уверенно направляется в сторону распахнутой настежь двери, ведущей в соседнее помещение. Еще раз осмотревшись, бросаю быстрый взгляд на зарешоченное окно, лишенное стекол. Снаружи доносится плеск волн и крики птиц. Направляюсь следом за Эммер и вновь замираю на пороге. Девушка ожидает меня у дальней стены, к которой приставлена покрытая разводами ржавчины лестница, ведущая в довольно обширную дуру в потолке. Ого! вырывается у меня против воли. Эмир усмехается и становится на нижнюю перекладину, а затем проворно взбирается по ступеням и исчезает в недрах второго этажа. Долго не раздумывая, забираюсь следом и оглядываюсь, но не обнаруживаю ничего, что хоть сколько-нибудь отличалось бы от увиденного на первом этаже. Эмир направляется прочь из комнаты. Выходим в коридор и продолжаем путь. Выжидаю еще пару минут, но Эмир молчит, поэтому спрашиваю. А что с другим видом упомянутых ловушек, которые не относятся к системе оповещения? Девушка перешагивает широкую выбоенную в полу и поясняет. Их заряжают в исключительных случаях. К примеру, когда ситуация между нами и другими заключенными обостряется. Ловушки не раз выручали в подобных ситуациях, ведь они устроены так, что могут покалечить, серьезно ранить или даже убить. Но как бы нам ни хотелось, к сожалению, не все члены бастиона Н имеют достаточно ума, чтобы самим не влезть в подобные штуки. После того, как нам пришлось избавляться от десятка тел особо одаренных, Зайд и велела активировать такую защиту только в крайних случаях. В основном хватает банальной системы оповещения, а в последние несколько месяцев набеги практически прекратились, и вот сегодня восточники снова зашевелились. Думаешь, все дело в новеньком? Она неопределенно пожимает плечами. Скорее всего, наложилось несколько факторов. Во время прошлого обмена нам удалось урвать у них из-под носа большую часть боеприпасов. Капсулы с вами приземлились ближе к ним, чем к нам, но вы им не достались, как и содержимое, которое успели забрать Дейл и Макки. Ну и сегодняшняя встреча также сыграла свою роль. Восточники не очень хорошо относятся к женщинам, и один наш вид привел их в неистовство. «Ну ты и слышала, как они вопили, долбаные придурки!» Подходим к широким двойным дверям, идентичным тем, что ведут на разбитую лестницу, по которой мы ходили по этажам в течение всего пребывания в бастионе Н. К моему удивлению, за ними оказывается точно такая же лестница с не менее убитыми ступенями. Самые травмоопасные также помечены. В считанные секунды поднимаемся на третий этаж и ненадолго останавливаемся у выхода. «Что это? Голоса?» — уточняю шепотом, а рука сама тянется к кобуре. «Группа Бойда должна быть где-то поблизости», — приглушённо отвечает Эмир, прислушиваясь. «Скорее всего, это они. Кстати, на будущее. По этой лестнице выше четвёртого этажа лучше не подниматься. Там одна из смертельных ловушек. Пару мгновений смотрим друг другу в глаза, я в очередной раз убеждаюсь в том, что мои опасения были беспочвенны. В данный момент Эмир ни в чём меня не подозревает. Иначе зачем бы ей предупреждать меня об опасности?» «Хорошо, запомню». Отвечаю наконец и перевожу внимание на закрытые двери, голоса за которыми становятся громче. Эмер толкает двойные створки и на миг останавливается. Выхватываю пистолет из кобуры, заметив направленные на нас стволы. «Спокойно!» – громко произносит Эмер жестом останавливая меня. «Бойт, да убери ты пушку! Не видишь, кто перед тобой?» Патрульный заметно расслабляется и прячет оружие. Его люди делают то же самое. «Нельзя ж так выскакивать!» – бормочет бойд вытирая лоб тыльной стороной ладони. «Нервы не к чёрту!» эмер только вздёргивает вверх брови, одним этим движением давая понять мужчине, что не ему указывать, как ей себя вести. «Мы идём на восток», – сообщает девушка, переступая порог и заходя в коридор. Дверные створки хлопают за нашими спинами, но никто не обращает на это внимания. «Что у вас?» – бойд напускает на себя серьёзный вид. Активировали ближайшие ловушки на пятом, седьмом и четвёртом, на очереди третий, шестой и второй. Ну и так посменно. Эмир удовлетворённо кивает. «Хорошо. Хатчинс выходил на связь?» Бойт мрачнеет. «Да, у них неспокойно. Тайрис что-то говорил про выпивку. Если ублюдки из бастиона Е напьются, станут ещё более неуправляемыми. Вот ведь хрень!» Со злостью произносит эмер «Ладно, расходимся. И Бойд. Смотрите в оба». «Да понял уже», — смиренно отвечает патрульный и даёт знак своим людям, чтобы уступили дорогу. Мы с эмер тут же продолжаем путь, оставив позади группу Бойда, отправившуюся активировать новую ловушку. «У меня два вопроса», — сообщаю я, сосредоточив внимание на особо плохом участке пола. «Всего?» — с наигранным удивлением уточняет эмер Пропустив подначку мимо ушей, продолжаю спокойным тоном. Если в процессе появится еще, тогда будет больше. Эмер сокрушенно качает головой, жестом велит обойти вдоль стены небольшой провал в полу и торопит. Ну, давай уже свои вопросы. Первый, почему бойд пропустил информацию о ловушках на первом этаже? И второй, правительство рехнулось настолько, что поставляет алкоголь для заключенных? Эммер косо смотрит на меня, затем заходит в ближайшую комнату, в которой скрывается очередная дыра в потолке и лестница, ведущая к ней. Поднимаемся на четвертый этаж и выходим в коридор. Только после этого Эммер, наконец, отвечает. «Правительство доставит сюда все, что угодно, лишь бы получить чертовы диски». «Это понятно?» «Куда уж яснее». «Да». «Отлично. Ну а первым этажом занимается группа Зейда». Часть из них отправилась активировать ловушки в сторону западной границы на случай, если под шумок оттуда нагрянут гости. А Зейд, и еще несколько человек прямо сейчас движутся в восточном направлении. Вполне возможно, что мы прибудем на место приблизительно в одно и то же время. Удивленно поднимаю брови, ведь такого поворота событий вообще не ожидала. В таком случае зачем мы пошли отдельно, да еще и таким длинным путем? «Потому что Зейд так сказал», — сообщает она, слегка улыбнувшись. «В ситуациях, подобных сегодняшней, мы всегда делимся на подгруппы и расходимся по этажам, чтобы рассредоточить внимание по разным точкам. Так возрастает шанс не пропустить угрозу». «Логично». Одобрительно киваю, хотя Эмер наверняка не нуждается в подобных жестах. Не сдерживаюсь и спрашиваю то, что к делу вообще никак не относится. «Давно вы с Зейдом вместе?» Она хмыкает, и я жду, что сейчас последует короткий ответ, звучащий не иначе, как «Это не твое дело». Но Эмир ведь задавала подобные вопросы, и она не запретит мне поступить так же. «Пару лет?» — говорит вдруг девушка. Изумленно округляю глаза. Эмир тихо смеется и выдает. «Ну и лицо у тебя!» Несколько раз моргаю, стараясь взять себя в руки. Во-первых, они вместе целых два года. Это немалый срок для бастиона. «Сколько же они в тюрьме тогда?» «Во-вторых, Эмир умеет смеяться. Неожиданно». «Просто удивилась, признаюсь я, слегка пожав плечами. Не ожидала, что вы настолько долго находитесь в бастионе». Эмир отрицательно качает головой. «Мы попали в тюрьму десять месяцев назад, а бастион Энн Заид возглавил полгода спустя. Но за четыре месяца уже многое сделал как для людей, так и для защиты стены». «Выходит, вы познакомились не здесь, а ты быстро соображаешь». Она вновь усмехается. «Ладно, не пыхти, привыкай уже к моей манере общения». Мы с Зейдом жили в столице и состояли в противоборствующих преступных организациях. Пересекались довольно часто, и он постоянно бесил меня. Просто жуть как. А года три назад во время разборок в баре случилось так, что Зейд поймал предназначавшуюся мне пулю. «Не случайно». С тех пор я стала более лояльна с ним, и вот к чему это привело. Боссы, естественно, оказались против нашего сближения, но за это не думал о расставании, хотя это был самый простой выход из ситуации. Но просто это совсем не про него. Она замолкает, а я не знаю, стоит ли просить ее продолжить или лучше молчать. Тот факт, что она заговорила об этом со мной, сам по себе удивителен. Решаю рискнуть и спрашиваю с осторожностью. И что было дальше? эмер тяжело вздыхает, но спустя несколько мгновений все же продолжает. Мы собирались сбежать. И ведь почти сработало. Нас поймали уже после того, как мы выбрались за окружающую столицу стену. Сама знаешь, как карается это правонарушение. Нас сослали, и не куда-нибудь, а в бастион. Она злобно фыркает. Уверена, один из боссов постарался. Да уж, звучит знакомо. Пусть наша с александром история не настолько драматична, но в бастионе мы оказались именно по прихоти боссов, коменданта Алерта и главы службы безопасности. Возможно, по поводу драматичности александр со мной бы поспорил. Он, в отличие от меня, вообще оказался здесь ни за что. Переключаю внимание на Эмер, потому как ее история гораздо любопытнее, чем мои терзания совестью. Куда вы хотели сбежать? Насколько я знаю, вблизи от столицы нет городов, подходящих для того, чтобы незаметно затеряться среди толпы. Эмир опускает уголки губ и жестом указывает на очередную лестницу. Направляемся на пятый этаж. Здешние ступени оказываются в еще более плачевном состоянии, чем встреченные ранее. «Когда-нибудь слышала про Алькор?» – спрашивает Эмир, перешагивая сразу через две ступеньки. Бросаю на нее недоверчивый взгляд. Все, кто хоть немного знает историю континента до катастрофы, слышали про Алькор. Именно там раньше находилась столица. Но слишком близкое расположение города от пепельного очага сыграло свою роль. У правительства просто не было времени и ресурсов, чтобы обнести его стенами и одновременно с этим заняться восстановительными работами после прогремевших вблизи взрывов. По этой причине Алькор покинули и перебрались в более безопасное место. Руган и он уже долгие годы является столицей континента. Конечно, я слышала об Алькоре, подтверждаю я. Выходим в коридор пятого этажа. Эммер освещает убогое пространство, после этого взмахом руки велит следовать за ней и продолжает. От контрабандистов до нас доходили разные слухи по поводу Алькора. Говорят, там безопасно. А что самое главное, правительство ничего об этом не знает. С сомнением смотрю на нее. Но по непроницаемому выражению лица девушки ничего невозможно прочесть. Ни воодушевления, ни надежды, ни неуверенности. Абсолютно неясно, как она сама относится к этим слухам. Хотя они ведь собирались идти именно туда. «И ты веришь в это?» Спрашиваю нейтральным тоном. Эмир негромко вздыхает. «Ах, да не особо. Но Зейд верит». Он напрямую общался с одним из контрабандистов, которому вроде как удалось побывать неподалеку от Алькора. Терять нам было нечего, и мы решили рискнуть. В ругании у нас все равно не было шансов. А в случае неудачи сунуться в какой-нибудь город под контрольный правительству мы бы всегда успели. Бездумно киваю, уносясь мыслями в тонкости географии континента. Ураганное море раньше называлось по-другому, и столица находилась не так уж далеко от него. Проблема только в том, что я понятия не имею, на каком берегу располагается бастион. Нужно уточнить эту информацию Оксандера, он точно в курсе. Если расстояние до Аль кора не достигает заоблачных высот, можно попытать счастье и отправиться туда. В конце концов, после побега нам в любом случае нужно будет выбрать направление. Почему бы не исполнить стремление Эмир и Зейда? Кошусь на притихшую и глубоко погрузившуюся в размышления Эмер и чувствую, как от этой мысли неприятно сжимаются внутренности. «Да что со мной не так?» Внезапно впереди раздается шум, а миг спустя из-за двери одной из комнат высыпает целая толпа мужчин, направляющих на нас оружие. Застываю, даже не успев подумать о том, что надо бы достать пистолет. Уже не позволят. Тихий скрип петель за спиной. Возвещает о том, что позади тоже есть люди. «Нас взяли в кольцо».